пришло время более глубоко посмотреть на все те ценности которые приобрело человечество сделать ревизию избавиться от хлама от того что уже не работает и с новым багажом отправиться в путь в наступившее тысячелетие например на вопрос какова цель взаимоотношения мужчины и женщины обычно следует ответ живем потому что так живут все но он уже не отвечает сегодняшнему состоянию сознания большинство подумав могут сказать примерно следующее Цель совместной жизни состоит в том, чтобы обрести целостность, то есть развить себя, радость и счастье. Но и это уже вчерашняя цель. Сегодня в соответствии с новым сознанием она другая. На современном уровне сознания цель взаимодействия мужчины и женщины состоит в том, чтобы не обрести, а создать целостность, радость и счастье. Скажите, какая разница в этих двух определениях цели? Принципиальная. В одном случае говорится «приобрести», в другом «создать». В одном случае звучит «потребность», а в другом «активная жизненная позиция», осознание своих возможностей и стремления творить. В первом случае человек пытается приобрести через другого человека целостность, счастье и радость, а во втором «поделиться тем, что у него есть внутри». Один ищет вовне, а другой внутри себя и выносит это наружу. Как видим, действительно принципиальнейшая разница. Вначале я предлагаю рассмотреть наиболее распространенный набор ценностей, который важен для большинства людей. В этом наборе присутствуют муж, жена, семья, дети, родители, работа, друзья, домашние животные, увлечения. Согласитесь, что этот набор интересен как минимум 80% населения Земли. Вот здесь и попробуем разобраться. Рассмотрим работающую систему ценностей взрослого человека со средним уровнем осознания, а таких большинство. В различных аудиториях и в индивидуальных беседах я задавал вопрос, кто для вас является самым дорогим и наиболее ценным существом, и получал самые разные ответы, вплоть до такого «кот», но чаще всего звучит «ребенок», «дети», редко можно услышать «мой муж», «мой любимый», и практически никогда я не слышал такой ответ «Самый любимый для меня человек — это я». Люди боятся говорить о любви к себе. Для человека, воспитанного в духе коллективизма и тотального государства, такой ответ часто не укладывается в голове, если и мелькнет подобная мысль, то будет задавлена страхом оказаться эгоистом. Но эгоизм — это тоже недостаточная любовь к себе». Ведь любя себя больше, чем других, а это и есть эгоизм, человек создает себе значительные проблемы, тем самым показывая, что он недостаточно любит себя.